Твоя новая личность прекрасная маска. Надеюсь, жизнь этой милой девушки тебя развлечёт и доставит немало приятных минут. И, пожалуйста, береги себя. Не выдавай себя ничем, ни словом, ни жестом, ни намёком. Если твоя тайна будет разглашена, все наши усилия пойдут прахом, и полочи самозванного владыки встанут на твой след. Они чрезвычайно бдительны и столь проницательны, что умеют подслушивать разговоры о своих делах на каком бы дальнем краю вселенной они ни велись. Я очень надеялся, что мой добрый совет поможет бедняжке избежать повышенного внимания психиатров, с которыми я при всём своём уважении не советовал бы связываться никому. Нетежные магистры периода упадка эпохи орденов и те, куда больше годятся в качестве заботливых опекунов такой милой барышни И вообще, от чьих угодно. Вам следует запастись терпением и дождаться лучших времён, подхватил он у минорих, не пренебрегая при этом возможностью взять от здешней жизни все радости, которые она вам предложит. А лучшие времена ещё могут наступить? дрогнувшим голосом спросила девушка. Сэр Махи Аинте, который в моём представлении мало чем отличался от Господа Бога, да и то исключительно в выгодную сторону.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 Последним титаническим усилием, которое я проделал в ходе этой безумной экспедиции, стала возня с тугощей колдой. В конце концов я ее одолел. Не зря о моем могуществе слагают легенды. Ох, не зря.